Глава восьмая. Прочь из лады. Почонок пива нам поставили от заведения. Хозяин харчевни был когда-то обижен людьми Вадимира и очень сожалел, что не видел, как Вадимиров десятник сверкал голой задницей. И, судя по реакции других посетителей, Вадимир и его присных здесь не жалуют. Так почему же терпят? Скоро я узнал, почему. Сам гостомысл мне поведал. «Зачем ты приказал своему человеку это сделать?» Заявил князь Хрёрику. «Такого Задарей не простит, и его князь тоже». «Задарей?» «Надо же! Хотя... Задарей голожопой «А что? Звучит!» Последнюю фразу я произнес вслух. «Заржали не только наши, но и бойцы, сопровождавшие гостомысла». Он шутит, сердито мотнул в мою сторону головой гастомысл. И уже мне. А знаешь ли ты, ульф в свите, что у твоего князя нынче лишь пять десятков воинов, не считая тех, что привел ты? А у меня под сотню. А у Вадимира одной лишь личной дружиной три большие сотни. И у его союзников вдвое от того. Ого, приличное войско по здешним меркам. Зато воины очень храбрые и проворные. Особенно с голой жопой, заявил я, вызвав очередной взрыв смеха. Видят боги, я так испуган. Гляди, князь, как у меня руки трясутся. Народ опять заржал. Да уж, славно ты его победил, — желчно процедил гостомысл Сколько вас было? Десять? А он один. Их было трое, — уточнил Свардхерди. И он оскорбил моего брата. А брат мой, как всегда, проявил неуместную доброту. Если бы голожопый оскорбил меня, я бы его убил. И тех двоих. И стало бы у Вадимира Конунга на трех людей меньше. Что в этом плохого?» «А если он придет сюда?» — воскликнул Гостомысл. «Что ты тогда скажешь?» «Я говорить не буду». Медвежонок потянулся, хрустнув суставами. «Я буду убивать» их три больших сотни, а то и больше. Ну и что, удивился Свартхефде? Ты слышал вчера, что она спел скальд? Так вот, знай, скальды обычно приверают, но на этот раз он пел чистую правду. Нам не впервой драться малым числом против целого хирда. И посмотри на меня, Конунг. Что ты видишь? Свартхефде подбоченился. Я вижу того, кто ищет смерти, заявил Гостомысл. «Так вот, я ее не ищу. Я должен защищать своих людей, Дан. Всех смердов, женщин, детей. Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь, конунг». Свархевди поскреб грудь. «Я не ищу смерти. Я и есть смерть». Хавгрим Палеца одобрительно хмыкнул. Но гастомысл не впечатлился. «Арюрик, что ты молчишь? Это твой человек». «Мой», — согласился Хрёрик, «и я думаю, он прав. Вадимира надо остановить. Сам же видишь, отец, Вадимир с каждым годом становится сильнее, а когда он достроит свой новый град, то никто больше не сможет пройти мимо него в южные земли. И что тогда будет с нашей Ладогой, если без разрешения Вадимира никто не сможет ходить туда, где можно продавать дороже, а покупать дешевле? И вспомни что рассказал вчера ульф свити Люди Вадимира примучивают новых данников и скоро доберутся до наших. Меря и Чуть — дикие племена, которые раньше платили дань тебе. Думаешь, осенью они снова принесут тебе шкурки и рыбью кость? Принесут. А если нет, то твои варяги их заставят. Моих варягов сорок человек, — сказал Хрёрик. И настоящих воинов, таких как он, — кивок на медвежонка, Среди них не больше десятка. Остальные тоже станут добрыми дружинниками, но не сегодня. И не в этом году. И ты, выходит, считаешь, что мы справимся с Вадимиром, если он осерчает. А зачем ему осерчать, удивился Хрёрик. Это он становится сильнее, а не мы с тобой. Ему достаточно достроить свой город и немного подождать. Год-два. И ты, гостомысл, придешь и поклонишься ему в ноги. Без всякой брани. «Кому не бывать!» — отрезал князь. «Значит, это придется сделать мне, как младшему среди нас», — спокойно произнес Хрёрик. «Иначе он заберет нашу ладугу и посадит своего сына в твоем тереме». Я изумленно глядел на Хрёрика. Он и вдруг такие слова. «Что ты предлагаешь?» «Позвать твоих родичей Данов, как я позвал тебя?» «Мои родичи Даны не придут», — сказал Хрёрик. А если придут, то это будут такие родичи, что похуже Вадимира. Уж точно. Я бы предпочел сразиться с дюжиной Вадимиров, чем с любым из Рагнарсенов. Собирай дружину где хочешь, Рюрик, заявил Гостомысл. Нужны деньги, я дам. Но поторопись. Сам сказал, у нас есть два года. Вот и на теряй времени. И не задирай людей Вадимира, иначе он придет и сделает то, чем ты меня пугал прямо сейчас. Развернулся и ушел. Хрёрик вздохнул. Стареет князь, — пробормотал он по-скандинавски. Когда уходит сила, приходит страх. Уж я-то знаю. Прости, Конунг, я не подумал, когда поучил этого Задарея. Ты все правильно сделал. Вот если бы ты убил его, тогда худо. Но ты его опозорил и его самого, и его князя. Люди, которые это видели, разъедутся по домам и станут рассказывать, как старший гридень Вадимира удирал с рынка с голой задницей. Может, они и не рискнут смеяться ему в лицо, но за спиной точно будут хихикать. Смех убивает славу не хуже меча. Я рад, что ты здесь, ульф Ульфсвити. Но я хочу, чтобы ты не тянулся отправлением. Не знаю, может, задари их глажопой «Не захочет жить с такой обидой, а захочет вызвать тебя на Хольмганг». «Отлично», — одобрил я. «Тогда он умрет». «Ульф, ты меня не понял. Мне не нужен мертвый задарей. Мне нужен человек Вадимира, который удирал не только без оружия, но и без штанов при всем честном народе. Так что собирайся, Ховдинг, и убирайся из Ладоги. Если тебе что-то нужно для похода, возьмешь из моих кладовых». Я скажу Святозаре, чтобы выдала потребное твоему человеку. Э -э, медвежонку, да? И велю Хари подготовить насады и лошадей из моей конюшни. Но чтобы после захода солнца ты уже был в пяти милях от Альдейги. Буду, обещал я. А теперь скажи, что я должен делать там, куда иду? А то ты сам не знаешь, удивился Хрёрик. Раньше там была свободная земля, а теперь оброчная Вадимиру. Я хочу, чтобы эта земля снова стала свободной. То есть убить всех, кто Вадимиров, — уточнил я. Можно и убить, — кивнул Хрёрик, — тех, кто с оружием. А Смердов зачем убивать? Кто будет тогда нам дань платить? Однако зря не рискуй. Ты мне живой нужен. И хирдманы твои тоже. Если врагов больше, не нападайте. А то знаю я берсерков. Как перекинуться... Так и мы сотнях ускарлов Скарлов нипочем. А ты ведь и сам знаешь, убивают и берсерков. Конечно, знаю. Сам убивал. И еще один нюанс. Скажи мне, конунг, ты хочешь, чтобы Вадимир знал, что его людей убили по твоему приказу? Или пусть сам решает, кто его обидел?» Хрёлик задумался. «Серьезный вопрос». Готов ли он не просто показать силу, но и дать понять, что это именно его сила? Ответ может быть жестким. Он и так узнает, что это я, — наконец произнес Хрёрик. Больше некому. Логично. Есть, конечно, и другие города, другие вожди. Полоцк, Смоленск, но это зона интересов Ладоги. И Вадимира. Открытое нападение требует реакции. Иначе можно потерять авторитет. А догадки, пусть даже обоснованные, можно оставить без немедленного ответа. Хочет ли Хрёрик спровоцировать недруга? Нет, не хочет. Постарайся не оставить следов, неохотно проговорил он. Следов, которые ведут сюда. Ладно. Есть у меня одна идейка, как направить ищеек на ложный след. Хрёрик не единственный дан в этом мире. Ладно, поразмыслим на эту тему позже. «Проводники тебе нужны?» — спросил князь. «Квышака с бытской возьму», — отказался я. «Они местные». И сам там проходил. Кое-что помню. Правда, в те времена бойцов Вадимира там не было. Как знаешь, береги себя, Ульф, на железо грудью не лезь. Постараюсь. Душевным, однако, стал мой конунг. Раньше за ним такой заботы не замечалось. Интересно, это ранение так на нем сказалось? или недостаток людей, на которых можно положиться. А может, я не прав, и эта трогательная забота исключительно обо мне. Ладно, разберемся со временем. Интересно, что же у них там случилось у берегов Фризии? И как им все же удалось спереть дракар прямо из-под носа Сигурда Рагнарсона? Ну да узнаю когда-нибудь. Варяги расскажут. А сейчас времени ждет. Рейд по тылам противника — это не по рынку шастать. Продумать хотя бы предварительный план было бы неплохо. Но для этого надо знать хотя бы дислокацию противника. Можно предположить, что у Вадимира есть где-нибудь на озере опорный пункт с небольшим гарнизоном. И вряд ли там больше двух десятков бойцов, потому что со стратегической точки зрения озеро, на котором жил Коваль, просто озеро и не более. Правда, из него вытекает река, которая впадает в Волхов. А реки и здесь — главные транспортные артерии. Но мало ли здесь озер, из которых что-то вытекает. Вспомнить ту же Карелию или Финляндию. Так там озер больше, чем твердых земель. Короче, задача проста — найти и уничтожить. Как раз то, что моя братва умеет делать лучше всего. Зачистить и пустить слушок, будто мы — это не мы, а совсем другие нехорошие дяденьки. Задарей не смог жить с уязвленной честью, и уже на следующее утро пришел к Рюрику и потребовал удовлетворения в честном поединке. И получил ответ — не сегодня. Обидчик Задарея вчера покинул Ладугу, вполне дружелюбно сообщил князь оскорбленному Гридню и добавил, что ему искренне жаль, что с таким уважаемым человеком, тут князь сделал вид, что пытается спрятать улыбку, обошлись столь неуважительно. Но ведь до пролития крови не дошло, верно? Хотя Задарею тоже стоит быть поосторожнее. Среди друзей Ульфа-Свитти два берсерка. Знает ли Задарей, кто такие берсерки? Не знает, но ну, значит ему повезло. Это ужасные чудовища. Стоит их раздразнить, и они превращаются в бешеных медведей, да еще с оружием в лапах. Вдобавок железо их не берет. Эти звери могли бы разорвать задарей на куски и сожрать. И что бы тогда делали он, Рюрик с князем Гостомыслом? Как бы объяснили уважаемому Вадимиру гибель его доверенного человека? Но, слава богам, теперь все хорошо. Он, Рюрик, уже выкупил у Ульфа Свитти отнятое имущество Задарея и отправил с верным человеком князю Вадимиру с подобающими извинениями и заверением, что никакой вражды со стороны правителей Ладоги к правителю Старого и Нового Градов нет. Задарей едва не впал в буйство. Его не просто опозорили, но отправили доказательство позора его князю. И никаких сомнений, это Нурман Рюрик, ешь его опарыш, сделал это умышленно. И обидчиков отослал тоже он, чтобы Задарей не смог смыть обиду своей или чужой кровью. Оскорбленный Задарей поступил невежливо, молча развернулся и... И услышал за спиной, как кто-то негромко, но вполне отчетливо произнес «Голожопый». Задарей обернулся так быстро, что усы-косички хлестнули его по щеке, цапнул рукой, но меча на поясе не было, только топор. Меч, по словам Нурмана, отправился к Вадимиру. Дружинники Рюрика ухмылялись, и сам проклятый Нурман тоже кривил губы в улыбке. Говорят, что он едва не сдох от ран и даже на ложе с молодой женой смог возлечь только прошлой зимой. По этому поводу в дружине Вадимира шутили много и обидно. Особенно изощрялся воевода Турбой, который, как говорили сам, к Святозаре сватался еще до Рюрика, но получил от гостомысла отворот-поворот. «Ничего, дай срок, князь и Рюрик, и мы вышибем тебя из Ладоги. Вот тогда и поухмыляешься». «Чтоб тебе не оставить потомство», — пожелал князю Нурману за дарей. Молча пожелал чтобы он сейчас не сказал, это только подчеркнет его позор. Впору на меч бросится. Но ни меча у него нет, ни денег, чтобы купить новый. Все забрал этот. Знать бы заранее, как выйдет, за Задарей не потащил бы тогда гадину к князю. Собственноручно зарубил бы его на месте. И сейчас зарубил бы. Но сбежал гаденыш. Струсил. Твой человек вернется, и тогда я возьму его кровь. Нашел, наконец, подходящие слова Задарей. «Это боги решат», — спокойно ответил Дан. «Я не стану препятствовать вашему поединку». На этот раз Задарей все же поклонился. Даже нет, не поклонился. Кивнул, как равному. И снова его догнали на пороге чужие слова, сказанные уже в полный голос. Напугал ежа голой жопой. И громкий хохот в спину потому что обернуться — значит принять новые оскорбления, на которые невозможно ответить достойно. Задарей выбежал из терема соправителя Ладоги, сгорая от стыда и неутоленной ярости. Это было еще омерзительнее, чем когда он бежал с рынка. Тогда страх заглушил стыд, но сейчас страха не было. Вернее, был страх погибнуть неотмщенным.